Задача номер десять. Игра и радость. Живите на земле, как играющий ангел. Здравствуйте, дорогие! Мы счастливы снова встретиться с вами в энергиях нашего общего божественного дома. Где бы вы ни находились в физическом плане, какое бы время ни показывали ваши часы, мы сейчас все вместе, в едином пространстве времени общего духовного измерения. Вы дома, дорогие. Самые прекрасные энергии окутывают вас. Самые любящие души прикасаются к вам. Почувствуйте свет и любовь вашей духовной родины. Вы временные гости на земле, но ваш духовный дом вечно будет с вами. Здесь ваши корни, здесь ваша поддержка и опора. Здесь та любовь, о которой вы, живя на земле, получаете лишь самое отдаленное представление. Мы бы хотели вас попросить помнить об этом сейчас так хорошо, как никогда. Пожалуйста, не забывайте о вашей духовной родине и о том, что вы лишь притворяетесь людьми на земле. Вы отбрасываете на время свои ангельские атрибуты, обретаете биологическую оболочку, И играйте в игру под названием «Жизнь на земле». Долгие тысячелетия вы забывали о том, что это игра. Долгие тысячелетия вы слишком серьезно погружались в плотно материальный мир и в те драмы, которые неизбежны в этом мире. И вот теперь мы говорим вам, прошло время, когда вы могли жить на земле как человек». Пришло время начать жить на земле как дух. Вы для этого пришли. Для этого предназначено ваше нынешнее воплощение. Вы пришли, чтобы жить на земле как дух и, будучи духом, менять мир. Крайон. Пришло время каждому из вас стать больше духом, чем человеком. Пришло время... Вместить в себя еще больше света божественности. Пришло время сместить акценты восприятия с человеческого на духовный. Ключ к этим переменам в напоминании себе о своей божественной природе и, конечно, о том, что все происходящее на земле есть игра, а вы – играющие ангелы. Почему это так важно именно сейчас? Почему вы не можете быть просто человеком и жить простой человеческой жизнью? Я знаю, у вас иногда появляется тоска по такой жизни. И это естественно, это понятно, дорогие. Это может казаться таким привлекательным, замкнуться в обыденных делах, в бытовых проблемах, цвить уютное гнездышко, отгороженное от большого мира, и не чувствовать себя частью безграничной вселенной, и не думать о многомерности мира и о своем глобальном предназначении. Многие люди делают именно такой выбор, и нельзя их осудить за это. Но вы, слушающие это послание, сделали другой выбор. Вам тесно в узких рамках обыденности, Вы не можете жить только заботами о быте, потому что вы носители космического сознания, и вы воплотились, чтобы принести это сознание на Землю. Вы настоящий звёздный десант, дорогие, но только вы пришли не воевать, вы пришли, чтобы принести мир планете Земля чтобы помочь человечеству выйти на новый уровень развития, чтобы помочь людям вспомнить свою божественную природу. Крайон. Вы первопроходцы, и за вами идут миллионы, и благодаря вам человечество уже никогда не будет прежним. Ради этого стоило выйти из своего уютного уголка, не так ли? Ради этого стоило вывести свое сознание на просторы Вселенной. О, дорогие, вы же знаете, что стоило, ведь вы вознаграждены той божественной любовью и теми моментами счастья единения с миром, о которых ничего не знает большинство людей. Хотя они доступны каждому, нужно лишь вспомнить о своей истинной сути». Вызовы современности требуют пробуждения Духа, как никогда раньше. Почему еще так важно осознать свою духовную суть именно сейчас? Потому что это единственный способ противостоять тем вызовам, которые бросает вам жизнь. Раньше вы могли справляться с ними своими человеческими силами, но на вызовы современности человеческих сил уже не хватает и не может хватать. Вы сами запланировали это, дорогие. Вы сами расставили на своем пути такие препятствия, преодолеть которые можно лишь одним способом, пробудив в себе дух. Вы сделали это специально, потому что знали, дальше тянуть с этим нельзя. Вы должны пробудиться именно сейчас, чтобы преобразовать планету, чтобы не дать свершиться древним пророчеством о конце мира. И у вас получилось это. Вы пробудили в себе дух. И теперь вы видите, как нужны вам ваши духовные силы, чтобы не поддаваться страху, чтобы не верить запугиванием, которые сыплются на вас со всех сторон, чтобы достойно проходить все сложности которые неизбежны в этот переходный период, когда новые энергии уже на земле, но тьма еще не сдается, и многие люди остаются приверженными ей. И еще одна причина, по которой сейчас как никогда важно для вас жить как дух и постоянно ощущать свою духовную природу. Дело в том, что ваша серьезность отнимает у вас слишком много сил. Пора вернуть себе принадлежащие вам силы. Эти силы нужны вам для саморазвития. Они нужны вам для просветления и обретения полноты самореализации вашего духа. Дорогие, когда вы перестанете так серьезно относиться к вашим жизненным задачам, вы станете решать их, Гораздо лучше и с меньшими усилиями вы начнете получать удовольствие от их решения, так как игра – это удовольствие. Вы увидите, что получать удовольствие можно буквально от всего, если вы вспомните, что это игра, а вы – играющий ангел. При этом качество вашей жизни не только не пострадает, оно станет выше. Вы увидите, что вы как дух можете быть гораздо успешнее, чем вы как человек. Что вам как духу по силу справляться с множеством проблем, которые у вас человека, вызывают большие затруднения. Ваше несовершенство лишь условия игры. Дорогие, Вы можете легко решить проблем повышения самооценки, и обретение чувства собственного достоинства, если будете помнить, что вы – играющий ангел. Что вызывает у вас неуверенность, сомнения в себе, что понижает самооценку и рождает самокритику? Конечно же, ваше несовершенство. Вы ошибаетесь и корите себя за ошибки. Вы совершаете неидеальные поступки, И иногда делаете не лучший выбор. Вы сравниваете себя с воображаемым идеалом и сокрушаетесь, что не дотягиваете до него. Вы видите, что рядом с вами кто-то лучше справляется с тем делом, в котором вы хотели бы быть чемпионом. О, какая тут почва для всевозможных драм! Знаете, в чем причина большинства ваших драм и страданий? в недовольстве собой, даже если вы сами себе в этом не признаетесь. Вы недовольны целым миром, если вы недовольны собой. А когда вы довольны собой, когда сами себе нравитесь, и когда вам нравятся результаты ваших действий, тогда и весь мир прекрасен, разве не так? А теперь, дорогие, подумайте вот о чем. Все ваши несовершенства – нужны только для того, чтобы вам было интереснее играть. Это просто условия игры, это просто временные атрибуты, которые вы добровольно берете на себя, чтобы лучше играть выбранные вами роли. И в этих ролях познавать себя, приобретать новые качества, укреплять свой дух и еще лучше выполнять работу по просветлению Земли. Дорогие, все дело в том, что на самом деле вы совершенны, и ваши временные, мнимые, необходимые для игры несовершенства не делают вас менее совершенными. Крайон. Эти несовершенства никак не затрагивают вашу истинную суть. Они подобны костюму и гриму, необходимым актеру только на время спектакля. Спектакль заканчивается, и он снимает все это и убеждается, что вовсе не превратился в персонажа, что под костюмом и гримом он остался самим собой. Отнеситесь к своим несовершенствам именно так, как к костюму и гриму актера. Отнеситесь к своим ошибкам, как к ходам в игре, пусть не самым удачным, но никак не характеризующим вашу истинную суть. Вы можете всегда переиграть. Вы можете всегда сделать другой ход. Вы можете всегда начать сначала. Вы можете даже выйти из одной игры и выбрать другую. Представьте, как скучна была бы игра, если бы все игроки были идеальны и совершали только идеальные ходы. Не было бы смысла приходить на Землю ради этого. Игра интересна, когда в ней есть драматизм. А драматизм создается как раз ошибками и несовершенствами. Даже в любимые многими из вас компьютерные игры неинтересно играть, если они слишком просты, если в них легко выиграть. Интересна та игра, где вы вынуждены задуматься о том, Как совершить наилучший ход, где вы неизбежно ошибаетесь, чтобы потом постараться не допускать подобных ошибок, где не всегда удается выиграть с первого раза? Даже в компьютерных играх вы любите драматические коллизии, вы любите напряжение, вы любите сложности и препятствия. А что уж говорить об игре жизни? Будьте творцом своего спектакля. Но, дорогие, если вы забываете, что это игра, вам тоже становится скучно. Вы можете устать от ваших драм, впасть в уныние или в подавленное состояние и отдать на эти переживания все свои силы. Когда вы перестанете воспринимать это так серьезно, у вас появится шанс взбодриться, и продолжить игру с новыми силами. Вы – играющий дух, и у вас есть в наличии огромный потенциал творческой энергии, чтобы искать и находить новые ходы в игре, устанавливать новые правила и даже переходить из одной игры в другую. Осознавая себя в игре, вы освобождаетесь от излишнего драматизма, перестаете погружаться в драму со всей серьезностью, к район. Ведь в этом случае вы уже не воспринимаете драму всерьез, а лишь играете в драму, и это может быть очень увлекательно. Вы можете играть с интересом и напряжением, или, напротив, спокойно и расслабленно, как вам больше нравится. Вы можете выбирать стиль и характер игры, в зависимости от собственных предпочтений. В таком случае, вы уже не пешка в руках судьбы, не заложник обстоятельств. Вы становитесь режиссером и сценаристом своего собственного спектакля. Вы творец. Вы помните об этом. Если вам что-то не нравится в ходе игры, вы всегда можете направить ее в другое русло. Как это сделать? Внести хотя бы минимальное изменение во что-нибудь. Например, заменить привычное действие на другое. В игре все взаимосвязано. Когда вы меняете хотя бы небольшую деталь, может измениться все. Думайте, ищите, экспериментируйте. Помните, что это игра. Что вы наделены безграничной свободой воли и свободой выбора что вы живете на свободной планете. Измените сначала то, что вам надоело, или то, что вы делаете автоматически, или то, что стало слишком рутинным и привычным действием. Сделайте привычную работу другим способом. Измените привычный маршрут, а вдруг вам встретится что-то неожиданное, способное поменять вашу судьбу. Сделайте осознанно то, что делали автоматически, поменяйте привычку, поменяйте настроение, поменяйте стиль поведения, поменяйте выражение лица, осанку, походку. Дорогие, у каждого из вас есть тысячи вещей, которые вы можете поменять. И за каждым таким, даже самым малым, изменением вас может ждать новый поворот в игре, а может даже новая игра. А это означает новые возможности в жизни и не исключено новую судьбу. Игра кончена, а жизнь бесконечна. Дорогие, когда вы осознаете себя в игре, меняется полностью ваш взгляд на мир. Вы перестаете так драматично воспринимать тот факт, что ваша жизнь на земле кончена. На самом деле вы бесконечны, вы вечны, вы бессмертны. Когда вы живете как дух, вы ощущаете это каждый миг, и вас не страшит ограниченность времени земной жизни, потому что это всего лишь ограниченность времени игры. Игра кончена, а жизнь бесконечна. Крайон. Дорогие, бесконечная игра вам бы слишком быстро наскучила. Ваша игра на земле — это игра на время, что придает ей еще больше остроты, еще больше азарта, еще больше напряжения. Но вы можете играть спокойно, свободно и расслабленно, если будете знать, что вам, как духу, некуда спешить. Вы, как дух, живете в вечности и в бесконечности, вне времени. Конечно, вы хотите наилучшим образом провести свою игру на земле, но при этом знаете, что проиграть невозможно, что у вас будут новые и новые шансы и попытки, что вы можете всегда начать всё сначала. И вам не нужно бояться окончания игры, Ведь это все равно, что окончание спектакля для актера. Он снимет костюм и грим, снова станет самим собой, вернется домой, окунется в любовь и заботу родных и близких, отдохнет, а потом с новыми силами снова выйдет на сцену. Понимаете, дорогие, осознание себя играющим духом, Освобождает вас от самого большого страха большинства людей, страха смерти, потому что вы понимаете, что смерти нет, а есть вечное прекрасное странствие, бесконечное путешествие, наполненное любовью, созиданием, творчеством, красотой. Радость – энергия высоких вибраций. Наполните ею жизнь. Дорогие, игра наполняет вас азартом, страстью, радостью. Вспомните, как вы играли в детстве. Конечно, игры духа гораздо сложнее и серьезнее детских игр, но и наслаждение от них гораздо больше. Пожалуйста, наполните радостью ваши игры. На самом деле в них нет места пессимизму и унынию, потому что все ваши игры — хорошо кончаются, потому что в них невозможно проиграть, потому что они направлены на благо, так как приносят огромную пользу вам и всему человечеству. Пожалуйста, будьте на земле играющим духом и смотрите на все глазами играющего духа. Помните, что у вас есть духовная родина, а земля для вас – место удивительных приключений, где все ново, интересно и неожиданно. Смотрите глазами Духа, Исследователя, Духа, которому все в диковинку, Духа, который хочет все узнать, все испытать, все пройти, все пережить, все понять. Крайон. Дорогие, Дух на самом деле приходит на Землю с огромной жаждой познания, с гигантским стремлением побыть всем, прожить и прочувствовать всё. Материальный мир затягивает вас, страхи сковывают вас, и вы забываете о стремлениях Духа, но никогда не поздно вспомнить о них. Ведь ваш Дух, ваше Божественное Я, всегда остается таким жаждущим познания, любознательным, способным радоваться любому опыту. И когда вы отождествляете себя с Духом, вы возвращаете себе эту радость, бесконечную радость жизни на земле, и тогда вы способны радоваться даже тому, что другие считают страданием, ведь это лишь одна из граней жизни, это грань опыта, которую вы тоже жаждали пройти, ведь это то, что вы хотели испытать ради полноты своего земного воплощения» и обогащение палитры своих впечатлений от удивительного земного путешествия. Дорогие, играйте радостно, живите радостно, делитесь с другими своей радостью, краем. Радость – это энергия высоких вибраций, и когда вы радуетесь, вы повышаете не только собственный вибрационный уровень, но и уровень планеты. Показывайте пример всему человечеству, пример того, что жизнь может быть не трагичной, а радостной, наполненной не страданиями, а наслаждением. Показывайте пример того, как можно самостоятельно творить свою жизнь, выбирая лучшие ходы в игре, выходя из скучных, надоевших, пробуксовывающих на месте тоскливых игр и выбирая светлые, радостные вдохновляющие игры, полные любви и созидания. Потому что новая планета, дорогие, это планета любви и созидания. Потому что вы – те, кто создает эту планету прямо сейчас. Потому что будущие планеты в ваших руках. И это то, что есть. Крайон. Практика. упражнение, Играющий ангел. Расслабьтесь, успокойтесь, направьте внимание внутрь себя. Внутри у вас живет ваше божественное или ангельское «я». По сути, вы ангел, существо, состоящее из энергии любви и света. И ваша природа никогда не может быть искажена и замутнена. Представьте, что вы соединяетесь со своей чистой ангельской сутью. Вы, ангел, пришли на землю, чтобы принести сюда свой свет, а для этого вам надо притвориться человеком. Вы решили поиграть в человека и решили играть очень хорошо. Вы решили быть таким человеком, в котором ваша ангельская суть проявится наилучшим образом. Вы решили играть с любовью радостно. Вы решили играть так, чтобы нести земле добро, любовь, мир. Представьте себя таким ангелом, которому все интересно на земле, все хочется испытать, все узнать и все понять, и при этом проявить свои ангельские качества, свои созидательные силы. Как бы вы воспринимали мир, жизнь, события других людей? Как бы вы жили, общались? Проживите в своем воображении несколько часов, как играющий ангел, а потом воплотите это в реальности. Упражнение. Спектакль. Представьте, что ваша жизнь – это грандиозный спектакль, в котором вы играете главную роль. Но у этого спектакля нет заранее написанного сценария. В его основе импровизация. Вы должны самостоятельно ориентироваться в ситуации и по ходу дела принимать решения, как действовать дальше. Ваша задача – принимать наилучшие решения, то есть совершать такие действия, которые наилучшим образом будут способствовать вашему благу, как его видит Дух. Дух заинтересован в развитии, в познании мира, в созидании, в самореализации. Дух заинтересован, чтобы вы проявляли то лучшее, что есть в вас, и делали максимум возможного каждый миг вашей жизни. Дух заинтересован, чтобы вы не пасовали перед трудностями, чтобы вы искали и находили элегантные решения даже самых сложных проблем, и еще чтобы вы жили в любви и радости оглядитесь вокруг себя глазами духа что происходит на сцене как развивается действие все идет как надо все движется к вашему благу или есть что-то настораживающее может быть ситуация требует какого-то действия какого что можно сделать для улучшения хода событий как вам кажется какие обстоятельства этой сцены Работают на вас, а какие нет. Достаточно ли динамично действие? Не пробуксовывает ли оно? А может, наоборот, вам стоит замедлиться, не разбрасываться, сосредоточиться на чем-то важном? А кто ваши партнеры по этой сцене? Вглядитесь внимательнее. Кто здесь на вашей стороне, а кто нет? На кого можно положиться? С кем можно играть в одной команде? Кто способствует вашему развитию, а кто препятствует? Какие выводы вы можете сделать из этого? Может нужно изменить характер общения с кем-то? Может нужно наладить новые контакты? Такой взгляд на свою роль глазами духа помогает более ясно увидеть смысл игры и свои задачи в ней а значит начать действовать наилучшим образом. Упражнение. Найдите в себе радость. Представьте себе, что где-то в вашей глубине обитает веселое, радостное существо. Это ваш бессмертный дух, играющий ангел и путешественник по вселенным. Это и есть ваша истинная суть. Задайтесь целью найти ее. Задайтесь целью обрести способность радоваться, присущую изначально вашему духу. Закройте глаза, расслабьтесь, направьте внимание внутрь себя. Скажите себе, «Я есть радостная духовная сущность, я есть играющий ангел». Мысленно направляйте эти слова в самые глубины вашего внутреннего космоса, и наблюдайте, где и как они отрезонируют. Вы почувствуете отклик, что-то в глубине вашего существа ответит вам, отзовется. Вы почувствуете, как из глубины вашей души поднимается радость, не связанная ни с каким конкретным поводом. Радость, как ваше изначальное свойство, как то, что лежит в самой основе вашей души. Представьте, что энергия радости медленно, плавно и мягко разливается по вашему телу, заполняет вас изнутри. Она заполняет грудную клетку, от чего вы начинаете легче дышать. Она заполняет сердце и вы чувствуете, как открываетесь навстречу добру и любви и сами становитесь источником этих энергий. Она вливается в ваши глаза, и они начинают сиять любовью и радостью. Она буквально светится на кончиках ваших пальцев, и все, к чему вы прикасаетесь, тоже наполняется энергией радости. Она заполняет ваш мозг, и ваши мысли тоже окрашиваются радостью. Посмотрите на мир глазами полными радости. Вы увидите много хорошего, чего раньше не замечали. Вы найдете то, что вас воодушевляет, вдохновляет. Вы начнете замечать множество поводов для радости вокруг себя. А теперь подумайте, каким образом вы могли бы дарить вашу радость миру, если вокруг вас серые будни. Создавайте в них яркие островки радости. Любым способом, какой вам доступен, вы можете нарисовать что-то яркое или написать добрые открытки друзьям, или подарить кому-то букет цветов. Задайтесь целью каждый день создавать маленький островок радости рядом с собой, и ваша жизнь окрасится в радостные цвета. Упражнение. Танец. Представьте, что ваша жизнь — это танец. Как вам кажется, какой это танец? Вальс, танго? самбо, а может, полька или летка или даже рок-н-ролл. Он быстрый или медленный, плавный или резкий, спокойный или порывистый, лирический или страстный. Вам нравится этот танец. Вам нравится его ритм, его движение, нравится музыка, под которую вы танцуете. Этот танец гармоничен, красив, вы хорошо его исполняете. Если танец вам не нравится, на какой вы хотели бы его поменять? Если танец нравится, что вы могли сделать, чтобы исполнять его лучше? Попробуйте мысленно войти в ритм того танца, который вам нравится и который вы хотели бы исполнять. Немного подвигайтесь в этом ритме. Затем попробуйте в том же ритме и под воображаемую мелодию заниматься вашими обычными делами, общайтесь с людьми в том же ритме, делайте все так, будто танцуете. Если что-то не нравится, ищите дальше, экспериментируйте, пока не найдете гармоничный для себя танец. Заметьте, как изменились ваши мысли, чувства, настроения и восприятие мира.